Глава седьмая. Сначала им повезло с дорогой. Та возвышалась на насыпи и за три года так до конца и не просела. А плоскодонка кралась понизу по довольно широкому кювету, пока разросшиеся ближе к мосту кусты не заставили Мику время от времени переплывать на саму дорогу. Здесь им снова везло, пока суд додела, мчавшаяся впереди машина эльфов, издалека выглядевшая деловитой букашкой, начала притормаживать перед мостом. Завалы старых разбитых машин так и не успели разобрать. А значит, плоскодонку успевала вынурнуть на дорогу, а потом снова на всякий случай спуститься. Хотя спуститься – это уже слишком хорошо сказано. Чем ближе к мосту, тем выше становился недавний кювет, и пассажиры уже начинали машинально пригибать головы, боясь, что их заметят. Перед самым мостом машина эльфов остановилась. Сначала вышли мужчины, положив на капот и сразу раскрыв, кажется, узкие и плоские чемоданы. А потом один из них наклонился к салону машины и за шиворот вывел Конора, который двигался неуклюже, как механическая кукла. Братство и Селена наблюдали за ними, затаившись из своего укромного места, за кучей хлама из покореженных машин, незаметно свернув к этой свалке из кювета. Хельме хотел было сделать магическую завесу, но Мирт встревоженно напомнил, что они имеют дело с эльфами, а значит, магическая природа завесы будет сразу обнаружена. Понервничав из-за плохого обзора, Селена оглянулась. «Хельме, если они уйдут от нас, мы сможем их потом разыскать?» «Да, нас теперь много, и связь с Конором установить легче». «Тогда...» «Мика, прячем нашу лодку и быстро к ним, пешим ходом. Я хочу знать, что там происходит, что они делают с Конором. Мика оставил плоскодонку там же, где пассажиры ее покинули, когда пришлось выходить для наблюдения. То есть в кювете, который здесь почти сравнялся с дорогой и был огорожен углом, получившимся из-за нависающего над плоскодонкой и вокруг нее дряхлого машинного лома. В подступающих сумерках средство передвижения команды сливалось с окружающими его искореженными машинными остовами и не привлекало особого внимания. А потом быстрыми перебежками вся команда приблизилась к эльфам, которые время от времени настороженно оглядывались, но все же в основном занимались Конором. Как примерно определилась Елена, ее команда оказалась где-то метрах в десяти до нужной точки слежения. Для начала Селена тщетно пыталась рассмотреть происходящее в вечерней мгле, а затем, устав от напряжения, прогнала перед внутренним взглядом магические книги и снова всмотрелась в две мужские фигуры вокруг неподвижного мальчишки-мага. Сердце больно вздрогнуло. Эльфы сняли с Конора рубаху через голову, не расстегивая, оставив на мальчишке только штаны. Мужчины быстро и сосредоточенно прикладывали нечто вытащенное из чемоданов к мальчишке, а то и вкладывали в него мелкие предметы, предварительно раскрыв ранее спрятанные под кожей крышки, ящички. Они были слишком далеко, но девушке показалось, она слышит пощелкивание деталей, которые открывали-закрывали мужчины. Пощелкивание, которое резко отдается в сердце. Ужасаясь, Селена до крови прикусила губу и, с трудом сдерживая слезы злости и горечи, мысленно поклялась. Как только будет возможность, первым же делом она сама отведет Конора к драконам, чтобы сняли с него все оборудование, делающее его киборгом. А если мальчишка будет сопротивляться, она мысленно позовет Вальгарда с требованием снова насильно обезоружить Конора. Минуту спустя ругала себя. «Если снять оборудование с Конора, а он безоружным попадет в руки своих создателей?» «Хельме!» — напряженно прошептала она, пытаясь не облиться слезами от огромного отчаяния. «Что они делают?» «Заряжают Конора боезапасом!» Одними губами прошелестел мальчишка-дракон. «Он сильно истратил свой личный, кроме магического...» Ты можешь определить, он осознает, что с ним делают?» «Да. Нет». Краткий ответ мальчишки-дракона, и слезы на глазах Селены высохли. Тром она чуяла. Конор не хотел бы, чтобы с ним обращались, как с обыкновенной машиной. Это унижало его. Несмотря на его, бывало довольно откровенную похвальбу и браваду собственной машинной начинкой. «А эти...» С позволения сказать, разработчики обращались с ним именно как с роботом, которого собирают заново, впихивая в него недостающие детали. Одно хорошо, теперь ясно, что эти двое и в самом деле имеют отношение к той лаборатории, в которой был создан Конор. Оставался довольно страшноватый вопрос. Если эльфы не собираются убивать мальчишку-мага, если не собираются продавать его городу, то зачем они его довооружают? Селена здорово пожалела, что рядом нет Джарри. Может быть, он разобрался бы в том, что происходит. Мужчины впереди заторопились. Они уже быстро и чуть не суматошно работали вокруг Конора, все еще стоящего неподвижной, но покорной куклы в сильных и безжалостных руках, нашпиговывающих его оружием. «Что у них случилось?» – прошептала Селена, присматриваясь. «Они оглядываются на пригород», – тревожно сказал Мирт. Через минуту стало ясно, почему вооружают Конора и почему спешат эльфы. Мужчины выпрямились, быстро напялили на мальчишку рубаху с засученными рукавами и подтолкнули его вперед, на мост, а сами схватили свои чемоданы, захлопывая их на ходу, и бросились к машине. Простучали дверцы, и машина подалась далеко назад, оставляя мальчишку на дороге в полном одиночестве. Селена услышала, как перехватило дыхание у Колина, который и до этого дышал часто, словно долго бежал. Пару секунд Конор стоял так, что казалось, он или растерялся, или что-то высматривает. И так страшно стало за эту тонкую детскую фигурку. Но вот безвольно опущенные руки медленно поднялись. Обе. Девушка до боли сжала кулаки. Они вернули ему второй пулемет, снятый драконами. А еще через секунды Селена расслышала знакомый металлический стукоток по остаткам асфальта. «Крабы! И много! Да они же закидают сейчас мальчишку своими гранатоподобными дисками!» Конор пошевелился и шагнул вперед. Шагнул второй раз. И уверенно побежал по мосту, стреляя вперед и во все стороны. Но как? Прицельно, не пропуская ни одной адской живой машинки, которая пыталась метнуть в него свои диски-бомбочки. Селена словно видела кадры с ускоренной съемкой. Мальчишка бежал, то и дело подпрыгивая на машины или на какой другой металлический лом, чтобы стремительно развернуться то в одну, то в другую сторону, быстро и резко изменяя прицел. Вылетевшие из-под кисти стволы с умопомрачительной скоростью, словно примагниченные, дергались на каждую новую мишень, реагируя так, что мальчишки, сидевшие рядом с Селеной, только ахали от неожиданности, когда вновь показавшийся краб или даже просто сначала незамеченный имя мгновенно взвивался в воздух, будто отброшенный в сторону точной очередью из вживленного в Конора оружия. Они даже не заметили, что постепенно вставали, машинально, завороженно следя за маленькой черной фигуркой, жестко мелькающей в темнеющем пространстве. Раз только зашипел на всех Хельме, опомнившийся первым, и все перепуганно присели. Особенно испугалась Селена, инстинктивно поняв то, что сообразил мальчишка-дракон. В таком состоянии Конор может убить и их. Эта мысль ее так потрясла, что она похолодела от ужаса. «Конор? Их убийца? Пусть даже нечаянный!» Нет. Уничтожая крабов или бумбумов, как называл их Мика, Конор постепенно прошел половину моста, когда в своей потайной засаде команда снова ахнула, а Селена от ужаса облилась потом: А если этот ах услышит Конор в его боевом трансе. Из-за одной кучи машин, отодвинутых ближе к перилам моста, с грохотом вылетела металлически серебристая торпеда. Крокорь! Мальчишка в этот момент отстреливал трех крабов, выскочивших сбоку, и крокарь, имевший довольно солидную тушу, получил все шансы прямо в воздухе сбить Конора с ног. Но почти одновременно, с внезапным появлением из засады магического зверя машины, на ноги решительно вскочил Хельми. Тончайшая огненная стрела свистнула в воздухе. Конор еще только разворачивался от загремевшего в сторону последнего подбитого краба, Когда огненная драконья стрела, такая тонкая, что почти невидимая даже в темном пространстве, слабо чиркнула крокаря под мышку лапы, вскинутой вверх, и развернула его чуть в сторону. Прицельный прыжок зверя оказался сбитым, и Конор, уже полностью обернувшийся в нужную сторону, одним выстрелом уничтожил его и пошел дальше, не оборачиваясь. Не заметил, что произошло с крокарем? Не понял? Мальчишки насели на юного дракона, изо всех сил пригибая его к асфальту. Но Хельми и сам растерянно присел на корточке. «Псих!» – прошипел ему в лицо почти в его же манере Мика. «А если бы он тебя?» Снова горестный укол в сердце Селены. Они это понимают, осознают. Девушка опустила глаза, а потом, спохватившись, снова взглянула на мост. Машина эльфов медленно двигалась по расчищаемой Коннорам дороге. Мужчины не собирались рисковать собой, имея под рукой идеальное оружие. И снова девушка, более-менее успокоенная боевым мастерством мальчишки-мага, если, конечно, мальчишки, а не вживленные в него машины, и продолжающая отслеживать его перемещение, тревожно продолжила размышлять. Для чего эти эльфы похитили его? Для чего они вызвали его из деревни? Как они его нашли? Селена вдруг поняла. У этих-то, в отличие от тех лжеполицейских, наверное, есть какой-нибудь прибор, с помощью которого они засекли Конора, а потом позвали. Но зачем? Зачем он им нужен? На той стороне моста Конор встал на месте и застыл. Крабы и крокари больше не появлялись. Машина эльфов, крадучись, приблизилась к мальчишке. Некоторое время она простояла рядом с ним. Потом снова пооткрывались дверцы, снова вышли мужчины и заставили Конора, надавив ему на голову, сесть на заднее сиденье. Перебегавшая от одной кучи хлама на мосту к другой, команда Конора и Селена проводили глазами уходящую в пригород машину. «У нас оружия нет», — сказал Мика, зябко ежась от подступающей вечерней прохлады и сырости от реки. «Селена, поищем чистильщиков». «Ты так уверен, что они нам одолжат оружие? Или хотите, чтобы они пошли с нами?» Все застыли, а потом дружно замотали головами. «Селена прекрасно поняла ребят», — Пойди, чистильщики с ними, неизвестно, что станется с Конором. Могут и убить, защищаясь от него же. Или чистильщики узнают, что мальчишка наполовину машина из ненависти к машинам пристрелят. Киборг, да еще в сочетании с владением магией, для обычных людей и для магов гремучая смесь. Девушка вздохнула и взглянула на насыпь от моста к воде. «Кто-нибудь из вас меня прикроет, пока я собираю камни?» Мальчишки переглянулись. «Пошли все вместе», — предложил Мика. «Еще бы мы тебя одну отпустили!» – заявил Мирт. А Колин только одобрительно что-то проворчал. Так они и спустились вместе к реке. Хельми и Мирт, как самые сильные в группе, точнее, как маги, были готовы к любой атаке, приготовившись пустить в ход магические приемы, в основном огненные. А подсоединив к ним Колина, Селена получила троих неплохих бойцов, обученных черным драконом. Мика оставался в резерве, как профессионал, разбирающийся в технике. Маленький светловолосый вампир-полукровка, даже спускаясь к воде, бдительно осматривал все завалы машин поблизости, явно выглядывая, не найдется ли что-нибудь более или менее на ходу. А девушка все думала. Интересно, помнит ли Мика про машину, в которой мы в последний раз удирали от крабов и крокорей? Ведь мы бросили ее где-то здесь, совсем недалеко. «Машину лучше не брать» задумчиво сказала Илья. «Было бы гораздо лучше, если бы вы прошлись по следам пребывания этих эльфов с Конором и сумели понять, зачем он им до сих пор нужен. Что-то я думаю-думаю, а ничего в голову не приходит». Селена с трудом удержалась от вопроса «в чью голову-то?». Нагруженные камнями они снова взобрались на мост. Здесь распределились следующим образом. Большую часть камней взяла Селена». Слева от нее теперь шел Мика, тащать часть поменьше и справа с остатками Колин. Всех троих охраняли на первый случай Мирт и Хельми. Камни девушка отдала мальчишкам, рассчитав таким образом. Мика временно ни на что не годен в ситуации, пока у них нет машины. Значит, ему задание – подавать камни, когда у девушки закончатся свои». Колин тоже будет передавать ей свои камни, если не будет занят в драке с кем или с чем бы то ни было. У Мирта хельме руки должны оставаться свободными. На них боевая магия. «Подожди!» – деловито сказал Мика, высыпал свои камни в подставленный подол рубахи Колина, а сам, вынув небольшой нож из ножен на ремне, сунулся в ближайшую машину. Раздался резкий треск, еще, и мальчишка обернулся к друзьям с кожаной обивкой сиденья. Материал оказался мягким и достаточно прочным, несмотря на потрепанность и даже обветшалость. Мика, довольный, показал, как из этого обрывка легко сделать небольшой мешок. Затем он срезал с сидений еще два мешка, и теперь камни можно было носить, тоже не занимая при этом рук. «Хельми, ты определил место?» – тихо спросила Селена. «Место? Нет. Они еще едут, правда, очень медленно». «Маршрут чувствую». «Тогда веди», — Селена сказала и грустно подумала. «Жаль, что семейного вызвать нельзя. Все было бы спокойнее с ним, чем только с мальчишками». И прежде чем зашагать, подняла глаза к небу. Темнеющее оно, ко всему прочему, начало заволакиваться тучами. «Кажется, погода решила, что здешняя земля еще не напилась в досталь». «Если начнется дождь, эти двое вряд ли будут гулять по городу дальше». Заметила Илья, вместе с хозяйкой Сотерцая подступающие тучи. «Так что надо поспешить, И может получится отбить мальчишку У этих!» Последнее слово она словно выплюнула. Впереди группы пошел Хельми. Замыкал Мирт. Шли, естественно, не посередине дороги, а стараясь быть ближе к обочине, особенно там, где все еще оставались асфальтовые пешеходные дорожки. Но не увлекались идти и по пешеходным дорожкам, так как со стороны домов над ними нависали разросшиеся кусты. Шагать по дорожкам, в кустах, вокруг которых мало ли кто прячется, было довольно опасно. На этот раз они пробирались, постепенно спускаясь, и в ту сторону, где когда-то нашли ребят Стефана. Селена шла, сразу держа на всякий случай в зажатых кулаках камни. «Можешь не оборачиваться, Селена!» Успокаивающе сказал Хельмин и ее частую оглядку по сторонам. «Я сделал вокруг нас завесу, которая оповестит, если рядом кто-то появится!» «Стоп!» — тихо возмутилась Селена. Джарри, помнится, мне рассказывал, что магические машины в первую очередь бросаются туда, где они чуют магию. Ты не приманишь к нам тех же крабов? Нет, я сделал завесу рассеянной, разбросав ее по длине, например, этого дома. Причем таким образом, что появись кто-нибудь в поле этой завесы, Она просигналит мне, так что не беспокойся насчет приманки. — А долго еще идти? — задумчиво спросил Мирт. — Они отъехали от нас довольно далеко, но в город не собираются. Прошли еще некоторое время, прежде чем мальчишка-эльф смущенно сказал — «Селена, я не очень хорошо пока магичу, но умею устанавливать связь с сородичами. Если дашь посидеть немного без движения, могу узнать, куда они едут». «Влезешь в мозги?» — не удержалась от любопытства девушка. «Нет, что то Селена невольно обратила внимание. «Мирт не сказал, что он не умеет этого». Таким образом, я привлеку их внимание? Нет, я влезу в их личное пространство. Они же сейчас думают, куда ехать, а значит, в личном пространстве должно быть отражено место и дорога к нему». «Помочь?» — тихо спросил Хельми. Мирт посмотрел на него оценивающе и кивнул. Для начала они убедились, что вокруг них никого опасного нет, после чего мальчишка-эльф подошел к заранее облюбованному развесистому дереву, насколько в темноте разглядела Селена к рябине. Хельми встал рядом, когда мир за цепочку на шее вынул из-под рубахи медальон, открыл его и обсыпал землю вокруг дерева чем-то очень измельченным. Затем мальчишка-эльф обхватил ладонями толстый рябиновый ствол и закрыл глаза». Не обращая внимания на всех, маленький дракон, наклонившись, обошел рябину и прямо на земле, покрытой мелким мусором и слоем листьев, вычертил круг камнем, взятым у Колина. Круг получился невидимым и шероховатым, но Селена знала, главное, что он замкнутый, не дает уйти силам Мирта, который сейчас концентрированно собирает их отовсюду. Джари когда-то объяснил. Маленький эльф ткнулся лбом в ствол рябины. Хельми шагнул из круга, но снова пошел вокруг рябины и Мирта, чертя круг за кругом, уже в воздухе. Медленный и монотонный шаг мальчишки-дракона выглядел странно торжественным, зато Мирт все ощутимее поднимал голову, хотя на деле движение было таким незаметным. Мирт замер, отступил от дерева и как-то остолбенело неловко обернулся к дороге, при которой и происходило все действо. Деревянным солдатиком прошагал к дороге, как будто воду боится расплескать, подумалась девушке. Встал, руки по швам. Развернулся от того направления, по которому только что шли. Медленно поднялась рука, превратившаяся в указатель. «Там!» — сипла от напряжения, сказал маленький эльф. «Они скоро будут там, но если бежать, мы будем там раньше». «Почему они едут в обход?» — удивился Мика. Здесь, где мы пойдем, дороги не проезжие, а они хотят, чтобы ехать было легко. Они думают о каком-то грузе, который надо забрать. Ящики много, и Конор им нужен, чтобы ящики взять безопасно. Ты все-таки залез в их мысли? Не выдержала Селена. «Нет. Они думали, воображая последовательность своих действий, и видели их, как ты видишь обложки магических книг. И все эти видения остались в их личном пространстве. Я видел тот дом, куда они спешат. Видел примерную карту, которая мелькает в их мыслях. Все дороги – ту, что ведет в обход, и ту, что идет напрямую к этому дому. Я видел Конора, который стоит на стороже, пока они таскают ящики. Все. Тогда бежим». Вы, лодочка моя!» Огорченно вздохнул Мика. «Это он про то, что на его лодке могли бы проехаться над землей, и нам дороги были не помеха?» — усмешливо спросила Илья. «Мирт, а почему именно рябина?» Пристроившись в беге рядом с мальчишкой-эльфом, спросила Селена. «Конор — некромант, а рябина не дала ему почуять меня раньше времени». На бегу не сразу, а с выдохом объяснил Мирт. «Ведь он собирает информацию с помощью мертвых, а мертвые не любят рябины. Она защищает живых от мертвых. Сейчас он знает, что кто-то был рядом, но не может узнать, кто». Селена поежилась. Рябина защитила Мирта от мертвых Конора. Звучит. Ночные улицы и переулки полетели одни за другим. Углубившись в нужный микрорайон, Селена быстро поняла, что имеет в виду Мирт, говоря о непроезжих дорогах. Кажется, здесь неплохо повоевали крабы. Впрочем, крабы – это только то, что знает о магических машинах сама Селена. А может, были еще какие-нибудь страшилки? В памяти промелькнуло что-то при виде некоторых участков дорог, которые были словно чуть не перепаханы кем-то или чем-то. Впечатление, будто здесь танки прошли – Только вот танки эти такие огромные, что борозды, оставленные ими, шириной в несколько шагов. Или дорожное покрытие взломано пылесосами? Задумавшись, девушка не сразу обнаружила, что бежит медленнее, а остальные подстраиваются под ее шаг. «Ребята, давайте немного отдохнем», остановилась она, частя дыханием. Кажется, вовремя. Мир задыхался, и это понятно. Слишком много сил ушло на вылов информации. Хельми выглядел ничего себе, хотя втихомолку и пытался отдышаться. Мика сопел, то и дело переходя на дыхание ртом. Только Колин дышал спокойно, то и дело зорко приглядываясь к темным углам вокруг. Селена осмотрела каждого из теперь уже своей команды. Сердце снова сжалось. Куда она с такими маленькими? Одна надежда, что этот незапланированный поход будет последним, и проблема с Конором разрешится раз и навсегда». Она обернулась туда, куда им бежать дальше. Долго ли еще? Спросить Мирта? Или лучше остаться в неведении, чтобы с облегчением вздохнуть, когда он скажет «Вот это место». Кто-то дотронулся до ее руки. Селена оглянулась. «Хельми». «Селена, отдай мне все твои камни». «Что?» — поразилась девушка. Остальные мальчишки тоже с удивлением уставились на мальчишку-дракона, абсолютно спокойного и уверенного. Но вот Мирт сдвинул брови и, встревоженно всмотревшись в девушку, сказал. «Хельми прав. Селена, отдай нам камни. Мы напалму устроить не сможем, но кидать камни с вложенной силой у нас получится. Отдай камни». «Вы что, объясните в конце концов?» «Тебе нельзя магичить», — вдруг понял Мика. «Это Хельми имеет в виду». У девушки даже руки опустились. Расстроена она выговорила. «Как нельзя? Я ведь...» И вспомнила. «Подождите, старый Бернар сказал, что немного можно, так что...» «Селена, ты даже не представляешь, сколько силы ты вкладываешь в камни!» Укоризненно сказал Хельме. «Поэтому тебе нельзя!» «Тогда я все-таки оставлю немного камней только на крайний случай, когда уже деваться некуда будет!» Заявила Селена и со вздохом отдала основной запас нарядов мальчишкам.